Прошло несколько дней, и случилось событие, заставившее Маконного обрадоваться и встревожиться еще больше. В новый край явился Куюк. Как и Шааран, он обогнул мир и пришел через земли Вана. Куюку досталась земля на южной конечности страны, и это втайне радовало Маконного, убедившись, что Шааран и Куюк не горят желанием увидеться, Он сообщил им каждому в отдельности, будто и куай тоже живет где-то поблизости. Теперь Илбэч мог чувствовать себя относительно спокойно, и результат не замедлил сказаться, а райхоны начали появляться. По настоянию Ээтгона было объявлено, что на мокрые разрешаются выходить лишь на третий день недели, остальные дни принадлежат Илбэчу. Макканы молча вздыхал, слушая указы свежеиспеченных властей. Сейчас, когда земли в достатке, все это имеет смысл, но через два-три поколения добрые начинания выродятся во что-то страшное. И как бы новорожденное государство не затмило бессмысленностью и жестокостью все прочие страны Даллайна. Но пока люди радовались хорошему и ждали лучшего, един Макон и знал, как непрочно их благополучие. Между тем слухи о новой земле разлетелись по миру, достигнув даже креста Тенгера. И хотя с обеих сторон край был обложен войсками, все же бездомные в одиночку и толпами шли и шли через огненные болота в поисках земли счастья. Особенно много было общинников из страны добрых братьев, которых сама мысль о владении землей приводила в иступленный восторг. Вскоре свободных участков уже не оставалось, несмотря на то, что в один месяц родилось пять новых арайхонов, и каждый приносил сухие земли. Потихоньку, На заселенных арайхонах общинники начали устанавливать свои порядки. Каждый из них хранил личное поле, а кормиться предпочитал на участке соседа. Тут-то Макканы доказал, что не только болтал в свое время, но слышал каждое слово, оброненное Шаараном, во время их совместного пленения. Прежде чем болезнь приняла повальный характер, Он явился к Суваргу, уже почти недоступному для простых людей, заставил его выслушать и понять свое шипение. План Маконного был принят, и с этого дня пойманных на воровстве наказывали единственным способом — клеймили и гнали в страну добрых братьев. Маконный собственноручно выжег горячим нойтом знаки на лбу первой дюжины преступников. Эту операцию они перенесли безропотно, но когда их выставили за пределы защитного вала и предложили убираться, начались крики. К утру половина наказанных еще была на мертвой полосе, некоторые так и предпочли смерть от удушья к возвращению на счастливые орайхоны любимой родины. Наказание подействовало, Ночные набеги сократились, а когда начался Мягмар, именно бывшие общинники с особым рвением потащили с берега колючую кость и принялись сооружать бесчисленные ограды и заборчики, снабжать их бренчащими ловушками, отравленными шипами и иными радостями свободного мира. Маканный в этой суете не участвовал. Его поле было ограждено от воров памятью о жестокой расправе, но ну и хозяйством Маканы почти не занимался. Он нес службу на границе, а в остальное время предпочитал нянчиться с новорожденным сынишкой Койцога и вести с Тамгай долгие разговоры ни о чем. С Шоараном Маканы встречался редко, стараясь не знать, где тут бывает. Их же любим благодарным сердцем. Но лучше было бы не подозревать друг друга в величии, А просто жить, как добрые соседи. Вот и еще год прошел. Завтра мягмар, уже второй мягмар в стране, Словно созданный для него. Впрочем, она и создана им для самого себя» а успокоившийся народ всего лишь не мешает доброму чудотворцу строить все новые и новые земли к началу прошлого мегмара он поставил здесь всего полдюжины орайхоов зато за этот год их выросло еще три дюжины восемь штук лишь когда он пробивал дорогу к братьям он сумел за год сделать больше Новый Арайхон уже не считает чудом, и об Илбече говорят безо всякого уважения, словно земли растут сами по себе, как наыз после Магмара. И это хорошо, так спокойнее жить, когда ты никому не нужен, совсем никому. Конечно, он легко бы мог завести себе новую семью, двух или даже трех жен, Но из памяти не шли слова Явдай о том, как трудно поверить, что его тоже можно любить. И Шаран боялся даже просто смотреть на женщин. Страшно было вновь купить человека, предложив в обмен на одиночество кусок хлеба и нелюбовь. Да и труд Элбэча ревниво забирал все силы, убивая даже мысль о женщинах чаран ухаживал за своим полем и нес службу на границе, говорил в совете и делил вместе с другими воинами землю. Но вечером он уходил не к семье, а к далайну, и ночами ему снились не женщины, а огонь. Но порой случались пустые вечера и бессонные ночи, когда в памяти слышалась песня о бушевших милах. Песня, которую он так самонадеянно примерял к себе. Единский палец указывал ему в грудь, Прожигая сердце, словно разогретое в ноте тавро. «Дядя!» Тогда Шааран, как за последнюю надежду, Хватался за сувак и спешил на вершину холма. Разбуженные звоном волосяных струн Собирались к сурт и сегу люди, Обступали плотным кольцом, и Шарану казалось, что он не один. Медленно перебирая струны, Шаран рассказывал о бессмертной любви красавицы Тугай, о бродяге мозолистая пятка, который умел ходить по аварам, повествовал о великой улитке, отце всех плавающих раковин, на которой покинутый мальчик кох уплыл в Далайн и унес веселье недобрых людей, оставив им одну сытость. И лишь сказку о пяти братьях Шааран никогда не рассказывал, хотя уже знал пропущенный когда-то конец этой истории. Послушать Шаарана собиралось много народу, и за глаза Шаарана называли молодым Чаарлахом. И только Эд гон ни разу не приходил на звон сувага. Не было в толпе и маканного, но если первого гнала прочь ненависть, то второго — приязнь. Хотя не все ли равно, по какой причине ты одинок. Зато всегда в первом ряду виднелась махонькая фигурка Ай. Кто она такая и откуда взялась, никто не интересовался. Ай — не имя. Так можно кликнуть любую маленькую девочку, когда не знаешь, как к ней обратиться. Можно позвать и взрослую женщину, если ты богат, знатен и привык наступать на чужую гордость. Кай так обращались все. Даже ничего не зная о ней, можно было понять, что она родилась на мокром, но почему-то не умерла, а продолжала тихонько тлеть. — ростом ай вышла с шестилетнего ребенка да и разумом недалеко ушла от этого возраста хотя ноид успел обозначить на крошечном личике совершенно старческие морщины уай не было земли и никаких прав дана не смогла бы работать на земле даже здесь в сытой стране ай перебивалась чавгой Таких, как Ай, вообще было решено не пускать в страну. Но Шуаран однажды нарушил закон и теперь был наказан привязанностью уродца, похожего на странного двуногого зверька и если бы не Ай, всюду ковылявшая по его следам, Шуаран за этот год мог бы сделать гораздо больше. Он слишком поздно обнаружил, что если сказать «уродинке», что идет по делам и скоро вернется, то Ай остановится и тихонько пошлепает в обратную сторону. Что Ай может выдать его, Шаран не опасался. Даже если бы она увидела создание у Райхона, вряд ли она смогла бы связать чудо с его творцом. А другие, более догадливые люди, ничего не узнали бы от нее хотя бы просто потому, что один лишь Шаран знал, что Ай умеет говорить. При посторонних она не произносила ни слова.